Глава двадцать 21. Переговоры. Некромант. Такого ужаса я давно не испытывал. Как в том захолустье мог оказаться архимаг? Да и вообще, откуда он тут взялся? И вообще, кто он? Я же знаю всех архимагов. И ближайший сидит безвылазно в городе, который покидать он не должен. А эти аспекты силы все разные: земля, свет, воздух. Такого сочетания даже не слышал. Магия хоть и земли, Вообще непонятного происхождения. А ведь эту магию некроманты изучают в первую очередь. Как иначе вытащить из нее мертвые тела? Ведь мало их оживить. Так надо еще и доставить объект пробуждения на поверхность. И каков наглец! Выехать в одиночку из замка, как будто был уверен в своих силах и готов был уничтожить десятки раз большую армию! Ни тени страха. Только ненависть и желание разрушать все вокруг. Таких эмоций я давно не чувствовал. «Опасный, очень опасный противник, и встречаться с ним в прямой схватке я не хочу. Только почему он не стал преследовать меня и мою армию, отдал спокойно уйти? Непонятно. Хотя, знаю некоторых архимагов, мог посчитать меня как недостойного своего внимания, а значит, нужно уехать отсюда подальше и не привлекать к себе внимания». Даже тот архимаг в городе выглядит слабаком перед ним. Тогда на стене я почувствовал его страх, и тот выложился по полной, да еще и других магов привел с собой. А этот, один в чистое поле, выехал. Да, силы в нем ощущалось немного. Вероятнее всего амулет, снижающий свечение ядра. Про такое я где-то читал. А значит, этот архимаг не хочет показывать, кто он на самом деле. И если его не трогать. То он не тронет меня. Хорошее решение. Только нужно понять зоны влияния, которые он не должен переходить. Это очень важно. Я разберусь с ним, когда разрушу империю или когда в этот мир придут высшие демоны. Решено. Нужно послать к нему парламентера. Заодно он разведает обстановку в его землях. Нужно только выбрать толкового исполнителя. Баронство и Стрэндж. К вечеру я стал чувствовать себя намного лучше, хотя пользоваться руками смогу еще не скоро. Но отдохнуть мне не дали. В мою комнату пришел Курт. «Господин, там к замку подъехал парламентер от Текроманта. просит встречи с вами. Что ему ответить?» «Человек или умертвие?» — спросил я, поняв, что время для отдыха закончилось. «Человек и даже без метки, что довольно странно». «Предатель, решивший послужить некроманту добровольно. Ну что же, мы примем его. Подготовьте мне облачение и пришлите людей. Помочь мне одеться, только не торопитесь. Пусть помаринуется под стенами замка. Как стемнеет, тогда и проведете его в замок. Только нужно создать впечатление, что замок переполнен солдатами», ответил я, вставая с постели. Без использования рук сделать это было непросто. Днем Ольга приходила лечить меня. И когда сняли повязки, я понял, насколько сильно пострадали мои руки. Фактически, вместо кистей у меня были только кости. Мясо отвалилось вместе с изменившимися тканями. Хорошо хоть энергетические каналы сохранились, хоть и были сильно покорежены. На лечение потребуется как минимум 10 дней, а пока придется терпеть боль. Сам вмешиваться в лечение я побоялся, так как не был уверен, что у меня выйдет лучше. Через пару дней я займусь восстановлением энергоканалов, а сейчас нужно дать время для регенерации и восстановления самого источника. Облачившись в полные доспехи, я отправился в тронный зал, где все было приготовлено для встречи с парламентером. Для создания специальной атмосферы огни в зале были приглушены и подготовлена довольно мрачная обстановка. «Сейчас мне нужно выгадать время, и перемирие для меня в данный момент просто необходимо. Как минимум пару недель, а можно и на месяц. Тогда мы сможем дообучить ополчение и провести слаживание подразделений для действия вне стен замка. Мало нанять солдат, нужно еще научить их слаженно действовать и даже правильно двигаться в походе, сохраняя боковое и тыловое охранение, а также правильную разведку местности». «Конечно, за десять дней этого не сделать, поэтому минимум месяц мне необходим для этого». В зал ввели мужчину, одетого довольно богато и со знаком принадлежности к торговой гильдии. Значит, торгаш. Эти готовы предать родную мать ради прибыли. Может, и не все, но таких людей в гильдии хватает. Я высидел на троне с активированными амулетами на груди для защиты от возможной провокации. «За моей спиной стояли оба мага и Ольга, которые должны меня поддержать в случае необходимости». «Ваше Величество, меня прислал великий некромант с целью заключить перемирие между вами», проговорил человек довольно глухим голосом. «И что может предложить мне некромант, чтобы я не трогал его?» спросил я. «Золото? Много золота?» проговорил торговец, хитро улыбаясь. «Этого мало». «Соседние баронства я беру под свою руку, и они должны быть включены в сделку. К тому же у меня, точнее, у предыдущего владельца баронства, есть обязательства перед Империей, и у меня могут потребовать выставить своих солдат в защиту ее границы», — солгал я. «Ну, тогда ваш договор теряет смысл», — проговорил торговец. «Ну, почему же? Я предлагаю заключить его сроком на один месяц». «В это время гарантированно мои войска не выйдут за пределы баронства демровский Лестренж и Де-Каста. Да и не факт, что после этого имперцы смогут убедить меня выставить свои войска», — ответил я, начав выпускать свою ауру перед собой. «Мне нужно согласовать это с моим господином. Могу я воспользоваться амулетом связи в вашем присутствии?» — спросил посол. «Хорошо». «Можешь передать ему мои требования», — ответил я, усилив свою ауру, так, что парламентер задрожал и с трудом сдерживался, чтобы не упасть на колени. На несколько минут парламентер выпал из реальности, общаясь с некромантом, и все это время я давил на него магией, стараясь передать это давление через его ментальную связь, ведь такая возможность существовала, и о ней я знал из полученных знаний. «Ваше Величество, мой хозяин готов на эту сделку и уверен, что если вы дадите свое слово аристократа, то ему будет этого достаточно. А в обмен на это он передаст вам двадцать тысяч золотых монет». «Сорок тысяч, и это не обсуждается». Прервал я парламентера, а тот опять выпал из реальности, общаясь с помощью амулета. «А я не согласен на ваши условия и гарантирует, что на все три ваших баронства он не претендует и дает вам право пользоваться ими». Наглец! Скачал я, показывая свою ярость и давя ауры так, что парламентер грохнулся на пол, наделав штаны. Баронство и так мои, и принадлежат мне, и мне не нужна подачка от кого-либо!» Рычал я. Гнев действительно начал застилать мне глаза, и пришлось приложить немало усилий, чтобы взять свои чувства под контроль. «Что-то меня в последнее время заносит. Нужно разобраться, что со мной не так, но пока нужно закончить эти переговоры». «Прошу прорастить меня, я не так выразился. Мой хозяин признает ваше право на эти баронства и готов заплатить сорок тысяч золотом в обмен на ваше слово, чтобы и ваши войска не покинете территорию этих баронств в течение месяца. Также он готов встретиться через месяц и обсудить условия продления перемирия», сказал торговец, стоя на коленях. «Я, барон Лестренж, даю свое слово, что в течение месяца мои войска не покинут территорию баронств». если некроманты его войска не нарушат нашу сделку проговорил я после чего уже добавил для посла деньги мне нужны завтра а теперь покинь мой замок когда парламентер ушел я убрал свою ауру и почувствовал как стоящие за моей спиной люди облегченно выдохнули хоть она и была направлена на посла на них она тоже давила ты уверен что правильно поступил заключив сделку с некромантом спросила ольга подойдя ко мне «Конечно. Нам нужно обучить войска сражаться на поле и двигаться в колонне в боевом построении. Пока кроме легионеров сделать это грамотно никто не сможет. За месяц ополчение натаскаем на оборону и использование артефактов, а остальных подготовим к походу и маневрам на открытой местности. Защищать замок и сражаться в поле — это совершенно разные вещи, поэтому в ближайший месяц всем предстоит много тренироваться». «Ну а золото мне нужно, чтобы выплатить жалование моим солдатам. И если некромант готов его предоставить, то я только рад этому. К тому же мне нужно взять соседнее баронство под свой контроль и посадить в замок минимальный гарнизон. Еще можно попробовать нанять на севере горцев для охраны баронства Демровски, а на это нужны деньги, которые так любезно предоставит мне некромант», — ответил я. «Ты решил захватить соседнее баронство именно сейчас, когда у нас война?» Удивленно спросила Ольга: Да, и обозначить этот факт как победу над некромантом, и неважно, как я его получил, сражение на поле боя или путем дипломатических переговоров. Как только мой стяг поднимется над тем баронством, я уведомлю об этом капитана, а он поставит в известность Дворянский совет империи. Таким образом, я закреплю новые владения за собой, и оспорить это в то время, пока некромант стоит под стенами города, будет невозможно. После разговора с капитаном я призвал Курта, и он записал ряд распоряжений, которые необходимо исполнить в ближайшее время. Пришло время заняться своей армией, которую необходимо подготовить к новой тактике сражения. Во-первых, предстоит изготовить несколько тысяч однотипных щитов, наподобие римских. Они чуть больше тех, которые есть у местных легионеров. Но главное отличие... Это встроенный артефакт защиты, который должен выдерживать атаку среднего магического конструкта. Для этих целей в него встраивается накопитель и рунный камень в качестве активного предмета. По сути, щит станет артефактом, способным защитить владельца как от магического, так и от физического урона. Источник в замке позволит наполнить необходимое количество кристаллов, а моя мастерская изготовить необходимое количество рунных камней. Сами щиты будут иметь рунный рисунок и наполнение, которое будет усиливать действие рунных камней. Но самое важное, что эти камни можно будет менять, заменяя под специфику встреченного противника. Ведь магия обычных магов и тварей из Нижнего мира сильно отличается, как и магия некроманта, а мне нужны универсальные войны. К артефактным щитам добавляются и атакующие артефакты. выполненные в виде небольших трубок, сделанных из полых костей убитых тварей с магическим насыщением. Оказалось, что некоторые кости уничтоженных скелетов сохраняют магические свойства, что позволяет сделать из них довольно сильные артефакты. Артефактную мастерскую по нанесению рун пришлось расширить довольно существенно, и она работала в три смены, так как оборудование было эксклюзивным и аналогов в этом мире не имело. Со всеми проводимыми изменениями пришлось менять всю стратегию и график подготовки солдат. Солдат из легиона разбили на несколько отрядов, где они будут передавать опыт другим солдатам. Всех наемников приняли в мою гвардию, за исключением малого числа отказавшихся, но продолжавших служить по контракту. Третьей частью в отряды добавили новобранцев, которые будут составлять немалую часть армии. Вот с последними и было больше всего проблем. Но смешанный состав отрядов давал надежду, что они не разбегутся от первого столкновения. Еще я создал отряд метателей, которых вооружил мощными артефактами разового действия. Они будут наносить удары магическими конструктами из-за спин основных отрядов. Артефакты их будут очень мощные и способные посоревноваться с атаками сильных магов. Их изготавливает лично Домович, вручную нанося секретные руны, которые знает только он. Раз у нас появилось время на формирование и обучение новых отрядов, нужно использовать его по полной. Отдыхать нам всем не придется, но если сделаем все, что я задумал, то мне будет чем удивить даже имперские легионы». Город. Академия магии. В кабинет директора академии зашел руководитель тайной службы города, которого все именовали просто «Капитан». Сам Архимаг в это время разбирал старые записи и дневники, связанные с магами, боровшимися с некромантами. Сведения были старыми и очень разрозненными, а решение, как уничтожить сразу всю армию и самого некроманта, у Архимага не было. Весь его стол был завален пыльными книгами и старыми свитками, которым уже несколько сотен лет. «Ваша святость, отлег от бумаг Архимага вошедший человек, одетый во все черное. «А, капитан, вы решили навестить меня, чтобы выпить чая? Или у вас есть новая информация?» — спросил он. «Информация из вольных баронств», — ответил капитан, проходя и присаживаясь. «Что там опять случилось?» Барон Лестренш, который недавно стал землевладельцем, помимо баронства Де Каста, захватил баронство Дембровски. Помимо этого, он разбил армию Некроманта и заставил его отступить с его земель. «Мне кажется, что это заявка нового архимага», — произнес капитан, наблюдая за реакцией старого мага. «Это просто информация от агента или есть подтверждение этому?» — спросил маг удивленно и, отодвинув книгу от себя, полностью сосредоточился на разговоре. «Есть обзорный доклад агента, самого боя нет, но картинки все равно впечатляют. Я потрудился залить информацию в амулет и хочу, чтобы вы оценили происходящее». сказал начальник тайной службы и передал небольшую пластинку со встроенным внутрь кристаллом. Архимаг тщательно изучил записанную в амулет информацию несколько раз, после чего откинулся на спинку кресла и задумался на несколько минут. Потом сказал. «Если и не Архимаг, то очень близко по мощности к нему. Для точного ответа на этот вопрос нужно видеть, как он творил заклинания, но даже увиденное впечатляет». «Если он смог напугать темного и заставить бежать, то меня это радует. Когда он сможет присоединиться к нам и поможет разобраться с Некромантом?» — спросил Архимаг. «Он даже не гражданин Империи. Оборонство под его владениями изначально были вольными. Поэтому для его привлечения к борьбе против Некроманта нам потребуется что-то предложить ему взамен. Есть информация, пока не подтвержденная». что он заключил с Некромантом перемирие на месяц в обмен на освобождение захваченного баронства Дембровский. «Да, сейчас, когда в Империи к власти пришел необразованный наследник, обещать что-либо довольно сложно. Но в любом случае информация очень полезная. Я обязательно отмечу это в своем докладе в столицу. Если Некромант потерпел поражение и не смог пополнить свою армию в баронствах, то, вероятнее всего, он вернется под стены города». «Нужно усилить охрану, особенно в ночное время. Нельзя допустить повторения захвата стен, как в прошлый раз. Но это я обсужу на Совете обороны города. Вас я попрошу наладить контакты с новым бароном, или кем он там захочет стать, объединив три на дело. Вы должны выяснить, чем он может помочь нам в сражении с некромантом, и что он хочет за свое участие в этом. Можете смело обещать доступ в библиотеку Академии». «Золото и даже редкие амулеты», — сказал Архимаг, на несколько секунд прикрыв глаза. «Это еще не все», — проговорил капитан и, дождавшись, когда маг на него посмотрит, добавил. «Поступил доклад от моих шпионов в Южной Империи. Там готовят вторжение в нашу Империю. И, возможно, отбив нападение икроманта, нам придется отражать попытку вторжения южан». Я проверю эту информацию по своим каналам, но для вас главное сейчас — справиться с некромантом. Боюсь, что с таким правителем это будет сложно сделать. Он отзывает часть магов в столицу для борьбы со стихийными порталами. Своим указом он разогнал всех магов, а теперь некому наложить простейшее заклинание закрытия портала. «Мне запрещено покидать город, а ведь я могу реально помочь с этими порталами». «Каждый день из столицы приходят приказы, направленные на подрыв обороноспособности нашей империи. Если Южная империя вторгнется в нашу страну, боюсь, что нам нечем будет их встретить, если нынешний император не образумится», — проговорил архимаг, устало прикрыв глаза. «Будем считать, что я не слышал этого от вас. Ведь мне тоже приходят странные циркуляры. Но как слуга империи я обязан их соблюдать». «Я постараюсь договориться с новым бароном, и надеюсь, он сможет нам помочь добить некроманта. Но сейчас нужно встретить его здесь, у стен города. И если вы не сможете этого сделать, то после захвата нашего поселения он многократно усилится. На этом позвольте откланяться, у меня еще много дел», — сказал капитан, вставая и выходя из кабинета архимага.